И усмешки стали таять, и сомнение, словно червь-древоточец, точило людей. С высоты стен осажденные видели, как много воинов собралось на поле. Если они двинутся с лестницами к стенам, то перебьют их всех до единого. Однако Борис Михаил не разрешал ни бросить из камнеметов хотя бы один камень, ни подвести к воротам хотя бы один таран. Молчаливая осада, нарушаемая только молитвами чернористцев, напрягала нервы защитников, и подрывала их веру в Тангру и Росаты. Видимо, снова их бог окажется слабее и потерпит поражение. Как они могли пойти за своим жрецом и ханом Росаты? В сущности, какая разница им, кому, Тангре или Христу, будут они поклоняться? А князь-отец не переставал смущать их души своими торжественными обещаниями. Великий князь Борис Михаил во имя отца и сына и святого духа обещает, не позволить насилие над заблудшими, поднявшими руку против Божьей истины, не обидеть ни оружием, ни даже словом никого, кто раскается и поможет передать живым в его руки главного виновника, который называется ханом Рассаты Владимиром. Разрешить каждому в престольном городе, независимо от причин, по которым он попал за его стены, уехать невредимым в свое торканство город или селение. Стрелы летели. И не в тела попадали, а вонзались в души людей, стоящих в орвом, за насыпью или на стенах. На десятый день к вечеру охрана подступов к главным крепостным воротам первой бросила оружие и двинулась к передовым отрядом Бориса. "Это брешь", обрадовал великого князя. Он приказал двоим вернуться и собрать брошенное оружие. Когда они, нагруженные оружием, собрались возвращаться, несколько всадников выскочили из крепостных ворот. и стали их обстреливать из луков. Один был ранен, но замешательство дало возможность воинам, оборонявшим ров, покинуть свое укрепление и перейти на сторону осаждающих. Но Борис Михаил не воспользовался брешью во внешней обороне противника. Он приказал, чтобы никто не нарушал порядок осады. Люди за рвом и насыпью подали достаточно убедительный пример своим друзьям, находящимся на стене. Если бы те были чуточку умнее, они бы не стали медлить, а сразу открыли бы ворота. чтобы не умножать свои грехи. Воины великого князя подошли к стене на расстояние выстрела и спокойно пускали стрелы с привязанными к ним посланиями. На лицах осажденных уже не было и тени усмешки. Запасы еды уменьшались с каждым днем. Женщины и дети начали бунтовать раньше всех. В первые же голодные дни произошла кража боевых коней. Несколько коней убили и растащили по кускам. Воины, оставшиеся без коней, очень скоро поняли разумность предложения, которое по нескольку раз на день они получали из-за стены. Они уже созрели для того, чтобы принять его, ведь воин без коня — ничто. Через несколько дней они пришли в княжеский стан и рассказали, что в крепости свирепствует голод и что они спустились со стены по веревке. Они изъявили готовность указать княжеским войскам самое незащищенное место — Но Борис Михаил не хотел брать столицу силой. Ему нужен был рассады, и в то же время он надеялся, что не увидит его живым, втайне желая, чтобы бунтовщики сами расправились с ним, и чтобы отцу не пришлось взять на совесть кровь своего первенца. Запасы продовольствия, видимо, подходили к концу, потому что на шестнадцатый день осады открылись одни из ворот, и всем женщинам и детям разрешили выйти. Женщины были исхудавшие, грязные. оборванные, их лица, бледные, испуганные, утратили всякую привлекательность. Дети в страхе жались к матерям, они помнили страшные рассказы о давней резне. Их появление обрадовало князя, он сам вышел навстречу и, благословив, приказал накормить их. Крепость пустела с каждым днем, сначала послания князя, сопровождаемые шутками, ложились в кучу перед Росатой Владимиром, Потом шутки прекратились, и в конце концов их перестали приносить. Все старались держаться от него подальше, даже Катокий стал его избегать. Рассатый понял, что в этом отчуждении таится опасность, и решил всех перехитрить. Переодевшись в одежду простого воина, он вечером спустился со стены, незамеченный приближенными, которые, наверное, уже готовились его выдать. расатый Владимир надеялся на темноту и на то, что люди из белградских отрядов, стоящие под этой стеной, не знают его в лицо. И хитрость удалась бы, если бы во главе этих отрядов не оказался его дядя, Ирдиш Илья. В первый момент дядя не обратил на него внимания, но когда Росатый Владимир собрался уходить, Ирдиш положил руку ему на плечо и неожиданно повернул лицом к себе. Росатый Владимир понял, его узнали. выхватил кривой нож и одним ударом повалил ирдиша илью все произошло настолько быстро что охранники княжеского брата стояли как громом пораженные росатый владимир хотел было выскочить из шатра но кто то подставил ему подножку и двое сильных мужчин повалили его на землю когда росаты владимира привели к монаху брови жуки совсем закрыли ему глаза но борис михаил Даже не взглянул на сына. У него не было слов для этого человека. Губы монаха едва пошевелились, чтобы спросить об Ирдиши Ильи. «Умер, великий князь», — был ответ приближенных. Монах ничего не сказал, взглянул на свои руки и заметил, что они слегка дрожат. Потерев одну о другую, он ровным шагом вышел из шатра. После похорон Ирдиша-Илии князь-монах закрылся в келье и запретил входить к нему. Уединение продолжалось семь дней. Борис Михаил не желал, чтобы его видели слабым. Теперь он твердо решил предать Росатой Владимира смерти. Тот ее заслужил, и князь не имел права колебаться. Однако трудно укротить отцовское чувство. Неделя уединения была отдана борьбе с ним. Борис Михаил вышел из кельи похожим на человека, который перенес страшную болезнь, и организм которого еще не приспособился к жизни. Он распорядился позвать Докса, Кавхана Петра, Симеона, Наума и долго раздумывал, прежде чем назвать имя архиепископа Иосифа. После победы архиепископа нашли в подземелье для преступников полуживого от голода и жажды. В дни осады, когда еды было очень мало, О нем совсем забыли. Теперь люди превозносили его как святого, епископы и другие духовные лица восхваляли его в своих писаниях. Такая известность была заслуженной, но князь колебался, стоит ли его звать, потому что намеревался говорить о вещах, которые могли задеть архиепископа. И все же распорядился позвать его. Когда все собрались, монах положил бледную руку на стол и долго ее рассматривал. — Я собрал вас, — сказал он наконец, — потому что так повелел Бог. Вы знаете, какое зло мы вырвали с Нивы добра. Я решил его искоренить раз и навсегда, дабы не ставить под угрозу Божий виноград. Завтра Кавхан Петр разошлет гонцов созывать Великий Народный Собор в достославном городе Преславе. Со дня собора близко будет срубленным деревом язычества, Великий прислав возвысится преславной столицей моего возлюбленного сына Симеона. Пусть церковь позаботится сообщить всем епископам в государстве, чтобы присутствовали на соборе, где будут приняты большие решения. Все священники, идущие по светлому пути Кирилла и Мефодия, пусть присутствуют тоже. Повернувшись к архиепископу Иосифу, Борис Михаил сказал, «Достопочтенный владыка, Пока греческое слово ходит по нашей земле, Божья благодать — это семя, брошенное в воды мутной и бурной реки. Моему народу нужна понятная речь и своя письменность. Прими мое решение, как повеление Судьи Небесного. Тарканы, Бариторканы, Баилы и Багаины, епископы, пресвитеры и диаконы, вся светская и духовная знать государства заполнила внутреннюю крепость нового города. Перед княжескими палатами был построен деревянный помост. Появление Бориса Михаила, окруженного свитой, заставило людей притихнуть. Кавхан пётр выступил на шаг вперед князя и открыл собор. Вдруг толпа на площади расступилась давая дорогу Росаты Владимиру. Он был в княжеских одеждах. Когда он поднялся на помост, один из приближенных Бориса Михаила подошел к нему, снял венец и пурпурный плащ. Двое других сняли красные сапоги, и голос великого князя разнесся над примолкшей толпой. «Тому, кто пренебрег божьими повелениями и посягнул на святой крест, анафема! Нынешний князь Владимир, мой сын, не исполнил моего священного завета, поднял на меня руку. Я повелеваю казнить его».